Глава 3. Лето для Степана Коверина прошло незаметно. Работал негодного на новом комбайне, и ему приносило только удовольствие. Они с Никитой Столяровым отработали на заготовке сенажа и теперь убирали кукуруза на силос. А после окончания уборки ещё поедут убирать Королеву полей в соседнее хозяйство Агростан. Его директор Константин Сергеевич Серов попросил негодного помочь ему в связи с дождливой погодой. А почему не помочь, если за услуги его комбайна и грузовых машин Сиров заплатит приличную сумму денег? А деньги всегда были нужны Виктору Николаевичу. Они не мешали и Степану Коверяну, которому было без разницы, на чьём поле работать, лишь бы платили ему за его труд достойную зарплату. Да и что не поработать на таком удобном комбайне, который сделан для комфортной работы человека. Его жена Татьяна, жестоко побитая любовником, Овернулась домой и снова со слезами на глазах стояла на коленях, умоляла простить её непутёвую. Степан простил, но уже все свои добрые чувства давно утратил. Сгорел Степан, отлюбил навсегда. Кто любил, уж тот любить не может. Кто сгорел, того не подожжёшь. Сказал он ей однажды словами поэта Сергея Есенина и ушёл в другую комнату спать. И жили они теперь как два товарища, разбежавшись по разным углам. Его дети, Даша и Максим, ходили в школу и радовали своими успехами. Одна только была у него радость в жизни это его кровиночки. Для них он теперь старался и работал. Про личную жизнь он забыл и на время полностью с головой ушёл в работу. Иногда только Степанa тревожил своими письмами из колонии его двоюродный племянник, тёзка Стёпа Нарышкин, всем известный в селе по прозвищу Чоли. Запутавшийся в своей жизни молодой парень Из небогаполучной семьи два сына двою родной сестры Степана Коверина выбрали себе лёгкий путь в жизни. Путь наркомана их привлекал больше. Они хотели взять у этой жизни только удовольствие, не давая взамен ничего. В итоге оба сейчас сидят в колонии общего режима. Не смогли воспитать их родители, теперь этим занимается государство. Старшего сына своей сестры Николая Степан ни капельки не жалеет. От мороза кто тот ещё? Этого не перевоспитать. Он будет на храпом брать от жизни свою, воруя себе на пропитание и наркоту. От тёску ему было жалко. Того можно было вовремя отпороть ремнём по заднице, и он взялся бы за ум. Увы, никому было, а Степану самому никогда. Отец Чоли спился и умер от алкогольной интоксикации, когда его младшему сыну Стёпе исполнилось только 8 лет. Стёпа толком и не запомнил своего отца. Василий Анарышкин. Через 10 лет после смерти своего мужа от горя и безысходности, от развратного поведения Степана и Николая, стала пить по чёрному их мать, Светлана. Какое-то время переставала, а потом опять ушла в запой. Работу бросила и жила своим огородом и случайными подработками. То одному поможет картошку на огороде собрать, то другому навоз перекидать из кучи в тележку, а потом на огороде его разбросать. Люди жалели её, платили, прикармливали, отдавали ненужные, но ещё добротные вещи. Вот так и жила твоя родная сестра Степана Каверина Светлана Агришкина. Жалко было Степану её, и он сам часто ей помогал, чем мог. А вчера опять пришло письмо от тёски из колонии. Не жалуется, не плачет, пишет, что поправился на 8 кг. В общем, всё у неё нормально. Только часто скучает по дому, по матери. Мать ему не пишет, не пишет и брат. А ему ещё сидеть 3 года. Степан сам ни одного письма ему не написал. Пишет за него Даша. Надо, пожалуй, съездить к нему на днях с его матерью. Решил для себя Степан. Может, это как-то повлияет на племянника, и он возьмётся за ум. Для этого он сегодня зашёл к своей двоюродной сестре Светлане поговорить с ней на эту тему. Её небольшой бревенчатый дом с два окошка стоял на бугорке среди белоствольных берёз. Степан приехал на своей лиховой машине и остановился напротив ее дома. На шум подъехавшей машины вышла сама Светлана, немного подвипывшая. «Да, уже пьяненькая, а день только начинается», – подумал про себя Степан и подошел к ней. «Здравствуй, Светлана». «Здравствуй», – сказала она и, сев на скамейку, продолжила. «Давненько ты, Степа, у меня не был. Как поживаешь?» «Нормально, как ты. Смотрю, не скучаешь, с утра уже выпила». А что мне остаётся делать, Стёпа? Никакой радости в жизни. Родила двух сыновей, думала, вот не опора и радость. А они оба палец о палец не стукнули. Всё воровали и да такая фовали. Вот теперь пускай сидят на зоне и подумают. А я уж как-нибудь век свой доживу. До пенсии 2 года осталось. Там будет полегче. А пока людям помогаю, подрабатываю. Они меня и прикармливают. Тебе спасибо, никогда меня в беде не оставляешь. Это было правдой. Степан её никогда одну не оставлял. Как было правда и то, что сама Светлана помогала ему встать на ноги. Степан младше её на 7 лет. Когда он только женился и привёз свою молодую жену в необставленную мебелью колхозную квартиру, он еле сводил концы с концами. От родителей помощи никакой, а вот двоюродная сестра Светлана и её муж Василий на первых порах помогали ему всячески. Когда они крепко стояли на ногах, Василий работал на тракторе, а в период уборки зерна на комбайне. Светлана доярка и колхозе. Они хорошо зарабатывали и жили неплохо. А потом перестройка и идейный коммунизм Василия Рышкин сломался. Не смог перестроиться на новый лад и стал пить. Светлана стала ему изменять, этим окончательно сломал Василия. Похоронила она Василия, а сама осталась с маленькими детьми. Николаю было 12, а Степашке 8. В новую семью создать не смогла. Были мужики, но поиграв с ней в любовь, они уходили. В своих 53 годах Светлана осталась одна. И только венцо часто спасала её от одиночества. Её дети сидели в тюрьме, и она безучастно смотрела на их жизни. Для неё они стали никем. Она не хотела с ними общаться, не писала им писем и просто не хотела их видеть. Она не хотела видеть и себя, опустила руки и ходила неряхой. «Света, ты чего Степе не пишешь?» Хоть одно письмо-то написала. «А что я ему буду писать? Почему вы с братом мамку не слушали? Все равно он на это ничего не ответит. Они выбрали себе свою дорогу. Чего еще они от меня хотят?» А я их на ноги поставила, свой материнский долг выполнила. Они у меня до зоны в масле катались. Я их жалела, работать много не заставляла. На огороде сама с картошкой скотиной возилась, а потом побежала на ферму к своим коровам. А они решили покайфовать. Пускай теперь кайфуют. Один 8 лет, а другой 4 года. Теперь я спокойно поживу. Насмотрелась на их пьянки-гулянки. Дом наш деревянный, огромный, Вася ещё построенный, сожгли. Пьяные валялись в наркотическом угаре со своими шлюхами. Хорошо сами спазлись. А я в это время в больнице лежала в травматологии, с ногой сломанной. Оставили меня без дома. Вот живу теперь я в этой халупе и век свой коротаю. На еду себе зарабатываю. А их там государство кормит. Вон написал мне письмо твой тёзка. Поправился. Кормят их там отлично. Разы в 10 дней в баню водят. На простынках белых спят и меняют им каждую неделю. Работают. Денег какие никакие, а получают А их мамка дома сидит и думает, где бы сегодня пожрать достать. В колхоз идти, а толк какой? По полгода зарплату не отдают. Тебе отдали, ты Миронову рожу набил, и он тебе отдал. А я с ним не справлюсь. А работать за спасибо я не хочу. Им нужна сейчас рабсила. Я же для них быдло, опустившийся человек. Им не можно не платить. Всё равно всё пропью. А то, что я пью от горя, это никого не волнует. Ты прости меня, Стёпа, накипело. Да я всё понимаю. Может, всё же съездим, хотя бы к моему тёське, проведаем его. Вроде парень неплохой. Ты как хочешь, Степан, а я не поеду. Они ничего не потеряли. Чего искали, то нашли. Пускай посидят, подумают, ума разума наберутся. Сейчас они там живут неплохо. Это не сталинские лагеря, где сидели мой дед и отец, как политзаключённые. Вот там было страшно. А сейчас на зоне лучше, чем у некоторых дома. И в интернете сидят, свои странички у многих в соцсетях. Вот недавно ко мне приходил Андрей Капитонов, вор-рецидивист. Скучно ему, видите ли, стало на свободе. Жрать нечего, а работать неохота. Говорит, надо когти рвать на зону к зиме. На днях собрался на дело, чтоб к первому снегу посадили. В зиму хочет там перекантоваться. Что дальше будет, видно станет. Вот ещё Васильев с Селезнёвым бродят, место себе не находят, пьянствуют. Ко мне рас приходили с бутылкой водки предлагали. Я их выгнала, не переношу этих подонков. Хорошо хоть по Сянску Лебеденым одумались и пить перестали, работают. А куда по Сяну деться с его условным? 4 года теперь будет, как непрекаяный, каждые 10 дней ездить в город отмечаться. Он не пьёт и наркотики не принимает. У него годного теперь работают на зерноочистительном комплексе. "Я знаю", сказал Степан, вставая со скамейки, и предложил. "Я знаю", сказал Степан, вставая со скамейки, и продолжил. "Ну ладно, поеду я с Светой. Пойдём, возьми у меня там в багажнике кое-какие вещи и продукты, я тебе принёс". Светлана забрала пакеты. Тяжёлые сумки до крыльца донёс сам Степан. Ну ладно, братишка, не хворать тебе. Спасибо, что не забываешь, помогаешь. Прощаюсь, сказала Светлана и, отвернувшись, вытирая слёзы с лица рукавом, пошла в свою избушку, купленную ей Степаном после того, как сгорел её дом. А дом её был добротный и большой, и если бы не эти непутёвые дети, она жила бы в нём до конца своей жизни. Но судьба, злая судьба, делает всё по-своему. У неё было всё, и однажды в одном мгновении всего этого не стало. Степан сел в свою машину и уехал, а Светлана ещё долго смотрела ему вслед и думала. Думала о своей несчастной судьбе.